Глава третья. — Я не могу с работы отлучаться. — А у вас буфет есть? — с прежней напористостью спросил он. Ответ явно предполагался конкретный. — Есть. — Ну вот, минут через 15 я буду там тебя ждать. Я хотел было сказать, что для прохода в здание нужен пропуск, но, вспомнив, с кем имею дело, ограничился тем, что буркнул. — До встречи. Ровно через 15 минут я был в буфете и действительно сразу же увидел Олега. Он помахал мне рукой. Когда я подошел, то узрел большую тарелку с бутербродами, что стояла перед ним, и два стакана чая в причудливых латунных подстаканниках с изображением стартующих в космос советских ракет. Мы поздоровались, и инспектор уголовного розыска указал мне на второй стакан. — Садись, лопай, — скомандовал Литвинов. Изрядно проголодавшись, я и не думал отказываться. Некоторое время мы жевали бутеры с сыром и копченой колбасой, запивая их горячим сладким чаем, к которому предлагался даже лимон, что было редкостью в зимнее время. Видать, у заведующего буфетом в нашем издательском небоскребе хорошие связи на оптовых базах. Я со смаком поедал бутерброды, но на душе у меня было неспокойно. Ничьи же гонять сюда приехал армейский дружок. «В общем, Тем, смотри», — заговорил, наконец, Олежик, — «нам нужна твоя помощь». «Кому это вам?» — спросил я, хотя прекрасно его понял. «Органам охраны правопорядка», — ответил он. «Я уже пару раз помог вам», — напомнил я. «За что тебе огромное спасибо?» — не реагируя на мое ёрничанье, — сказал Литвинов. «Благодаря тебе мы взяли трех преступников. Один из них — твой вчерашний крестник, опасный рецидивист. Два года числился в розыске. Двое — пташки помельче, но успели кое-где оставить свои пальчики, что позволило запросить санкцию на их арест, но... Это все сошки — мальчики на побегушках у главных акул. Я тут на днях повидался с одним из них, небрежно произнёс я, с Тригубовым. Малость его разговорил. Ну и... Олег явно только этого и ждал. С его слов я понял, что главный у них — Губарев. Трегубов его называл по отчеству Миронычем, а третьего Панкратова — прыщом, и утверждал, что именно тот придумал подослать ко мне эту троицу бандитов. «Очень интересно», — кивнул старший лейтенант. «Вот видишь, ты о них знаешь больше нашего. Тебе и карты в руки». «Какие еще карты?» — насупился я. «Я в них не бум-бум. Научим», — сказал Олег. Впрев преф не один Севашов умеет играть». «Умел, то есть». Что, кстати, с ним стряслось? Суд медэкспертизу установила, что скорее всего самоубийство. Я отставил стакан с чаем. А мотив? Нашли записку, хмыкнул Литвинов. Ничего конкретного, разный интеллигентный бред. Что-то вроде. Я предал свое призвание, Бог наделил меня талантом, а я его растратил на конъюнктурную дешевку. В таком роде. Впрочем, ему и так скоро пришел бы конец. Алкогольный цирроз печени. Вот и решил, видать, не дожидаться. Олег хмыкнул, и получилось как-то пренебрежительно. «Это не такой уж и бред», — пробурчал. «Я не особенно надеюсь, что старый товарищ меня поймёт». «Давай уж ближе к делу». «Ну, прости», — буркнул он. «В общем, руководство поручило передать тебе нашу просьбу. Итак». Мы окружение этой троицы уже изрядно подчистили, а кого еще не взяли, скоро возьмем. Осталось взять только их самих. Так в чем же дело? Это нужно сделать прямо во время игры. Да вот только они сейчас редко катают. Чуют, что вокруг них сжимается кольцо и рискнуть могут только ради большого куша. И твои начальники решили, что этот куш — я. Я не удержался и выразительно фыркнул. «Ну, не ты сам, конечно, а твои деньги. Чтобы я спустил этим уродом свои кровные писательские?» «Не свои, разумеется», — сказал инспектор. «Для оперативной надобности тебе выдадут чемоданчик со ста тысячами рублей в красивых банковских упаковках». «Ага, с куклой, конечно». «Ого, ты даже такие слова знаешь?» — удивился олег «Я же писатель». «Слова — это моя профессия», — Литвинов кивнул с одобрением. «Понятно. Нет, деньги будут настоящие. Но откуда они у меня возьмутся? То есть, как это объяснить?» «Погоди, так ты согласен или нет? А куда мне деваться?» – буркнул я. «Если бы вы могли обойтись без меня, не стали бы просить, так?» «Верно рассуждаешь», – кивнул Литвинов. «Касательно твоей легенды, ее мы должны придумать и вместе, потому что тебе эту роль играть, киноактер Краснов». Он допил свой чай и подчеркнуто подождал моего ответа. «Логично», — согласился я. «В таком случае понадобится еще встреча», — сказал Олег. «Я передам руководству, что ты согласен, и там решат, что делаем дальше». «Надеюсь, тебе за эту операцию хоть звездочку на погоны прибавят», — сказал я. Он лишь отмахнулся. «Сейчас самое важное — взять эту шайку». «Ну, до встречи», — сказал я и добавил. Кстати, у меня сейчас временно адрес сменился, и появился домашний телефон. Запишешь?» «Органам все известно», — усмехнулся он. «Ну что тут скажешь? Я только руками развел. «Тогда звони». На этом я отправился обратно в отдел, где ждала только что начатая книга товарища Берды Мухамедова. «Конечно, приятно, что я всем нужен, включая уголовный розыск, но мою собственную работу за меня никто не сделает. Все-таки не зря говорят. Бойтесь своих желаний. Я хотел разоблачить банду катала а заодно собрать материал для детективного романа, но вот теперь я получу такую возможность. Страшно ли? Да нисколько. Если придется, я там им всем морды пощупаю». До конца рабочего дня я не отвлекался на посторонние мысли, тарахтя по клавишам, как заведенный. И, как выяснилось, правильно делал, потому что, когда коллеги начали собирать вещички, чтобы податься по домам, к нам в отдел заглянула Зиночка. — Артемий Трифонович, — сказала она, — зайдите, пожалуйста, к Станиславу Милентьевичу. Допечатав строчку, я поднялся из-за стола и, без лишних вопросов, отправился к главреду. Мизин встретил меня у порога своего кабинета. Мотнул головой, дескать, заходи. Когда я вошел, то увидел, что за столом для посетителей сидит внушительного вида мужик восточного облика. В пиджаке, к которому приколот новенький орден трудовой славы второй степени и в тюбетейке на бритой голове. Перед ним стоял пузатый чайник, блюдо со сластями и фруктами и три пиалы. Увидев меня, гость главного редактора сверкнул белозубы улыбкой и поднялся навстречу. — Знакомьтесь, друзья, — сказал Станислав Мелентьевич. — Впрочем, я уже понял, кто передо мной. — Краснов, — представился я, протягивая руку. — Берды Мухаммедов, — отрекомендовался восточный товарищ, — садись за стол, дорогой, пьем чай, кушаем, халва, бахлава, пишме, кульче, хурма, инжир. «Садись, садись, Артемий!» — поддержал гостя хозяин кабинета. С того времени, когда мы с Опером ели буфетные бутеры, прошло уже несколько часов, так что предложение я с удовольствием принял. Уселся напротив восточного гостя, и тот собственноручно, будто сидя за своим достарханом, наполнил пиалы зеленым чаем. В первой своей юности я исколесил самые засушливые районы Средней Азии, так что был знаком с этим напитком не понаслышке. Я поставил пиалу на кончике трех пальцев, пригубил. Автор романа «Река жизни» с улыбкой наблюдал за мною и одобрительно кивал. «Э, дорогие!» — произнес он. «Будете у меня дома, я вам такой Достархан да накрою» какой в царские времена не всякий бай мог себе позволить до да горизонта тянуться будет жарко у вас цокнув языком посетовал мизин не люблю жары а ты весной приезжай откликнулся берды мухамедов Не жарко тюльпаны цветут вот построишь свой канал и приеду пообещал главред Не мой поправил его собеседник наш — Весь союз строят, комсомольцы приезжают, а на моем участке уже в следующем году воду пустим. — Ну, тогда сначала ты к нам приедешь, Тимир Фатыхович, — сказал Станислав Мелентьевич. — Это почему, дорогой? — За славой первой степени, а то и за звездой героя соцтруда. Собеседники с довольным видом засмеялись. Такие перспективы явно грели гостю душу, и именно тем, что были вполне реальными. — Тогда на своем вертолете вас довезу, дорогие, канал смотреть. — Неужто ты вертолет приехал покупать? — изумился главред. — Вертолет принялся перечислять, загибая смуглые жесткие пальцы восточный гость. — Два вездехода, десять бульдозеров, три эскаватора и так, разную мелочь. — Восточный шейх! — сказал Мизин, обращаясь ко мне. — Султан! э Э-э-э! Расплылся в самодовольной улыбке Берды Мухамедов. Султан Мултан под себя гребет. А я человек государственной советской власти служу. А она нам за это ордена почет, уважение. Ну, надеюсь, ты моему Артемию за работу над твоим романом не только почет и уважение обеспечишь. Зачем только почет? Удивился гость. Я человек не бедный, а он джигит молодой, ему жениться надо, дом строить, колым за невесту платить. — Правильно рассуждаешь, — подхватил Станислав Милентьевич, подмигнув мне. — Он уже вовсю работает. Напишет первую часть, я ее в журнале опубликую. Но надо поддержать парня. Я с некоторым любопытством наблюдал, как они обсуждают меня прямо при мне, но не вмешивался. — Все понял, дорогой! — замахал широкими мозолистыми ладонями Берды Мухамедов. — Поддержим джигита! И он полез во внутренний карман своего широкого, как степь пиджака. Я и глазом не успел моргнуть, как он выложил на стол две обандероленные пачки 25 рублевок. В каждой было по 100 листов, следовательно, по две с рублей. «Это аванс!» — сказал автор романа «Река жизни». «Так что работай спокойно, дорогой!» Тимир Фатыхович попытался проявить в частности. «Может, вы хотите взглянуть на то, что я уже написал?» «Обижаешь, дорогой!» — откликнулся тот. «У нас, говорят, джигит-джигит уверит. За тебя ручается сам главный редактор, а он плохого не посоветует. Верно, Станислав?» Мизин кивнул. Я удивился, но виду постарался не подать. И заодно понял, что не взять деньги значит нарушить существующую систему негласных договоренностей. «Этот невероятно щедрый пустынный джигит уж наверняка отвалил главреду не меньше моего, а он лицо официальное, в отличие от меня. Я беру за работу. К тому же фактически отдаю Берды Мухамедову свой собственный роман за публикацию, которого мне в первой жизни заплатили примерно столько же. Так что я с чистой совестью сгреб пачки со стола и спрятал в карман». И чаепитие продолжилось. Потом Станислав Мелентевич кивнул мне, я понял, что аудиенция окончилась. То есть, может быть, Мизин так и решил, но кавалер Ордена Трудовой Славы так просто уйти мне не дал. Открыл чемодан, что стоял возле его ног, вынул из него здоровенный кулек и вручил. От кулька пахло, как от блюда со сластями. Так сказать, угощение на вынос. С кульком этим я и выкатился в приемную. Рабочий день уже закончился, но секретарша не уходила, покуда начальство торчало в кабинете. Я развернул кулек и протянул его зиночки. Она выудила двумя пальчиками что-то хрустящее на меду. «Зинаида Аркадьевна», — сказал я ей, весьма кстати вспомнив ее отчество. «Какие у тебя планы на выходные?» «Да, в общем-то, никаких», — вздохнула она. «Стирка, уборка, ну, может, с подружками в кино схожу». «А хочешь побывать на море?» «На каком?» — удивилась девушка. «Азовская, черная балтийская. Выбирай любое!» «Ты что, серьезно? Все еще не веря своему счастью», — спросила Зиночка. «Совершенно серьезно. «Тогда я бы хотела побывать на Рижском взморье». «Вас понял», — дурашливо отчеканил я, вытягиваясь в струнку. «Лечу покупать билеты на самолет. Завтра доложу результат». — Ой, спасибо! — захлопала она в ладоши. — До завтра! И я удалился. Может, это было немного легкомысленно с моей стороны, но почему бы не сделать приятное красивой девушке? А она, гляди же, сделает приятное мне. Конечно, я мог бы пригласить Надю или Настю, но от родственницы потом не отвяжешься. Решит, что это наше предсвадебное путешествие. А что касается актрисы Трегубовой, с ней все посложнее. Я вроде вызвался ее охранять, но не обязывался сидеть возле нее на привязи. Да и вряд ли дружки ее муженька после того, как пропал басой рискнут на нее покуситься. Им сейчас лучше сидеть тише воды ниже травы. И все таки следует по меньшей мере предупредить Анастасию, что я уеду. Правда, я дал себе зарок, что в оставшиеся рабочие дни недели не допущу никаких пьянок и приключений. Работа и только работа. Днем в редакции над романом товарища Берды Мухамедова, а вечером в квартире актрисы Тригубовой. Над рассказами и собственным наследием, будущим романом о мушкетерах Ивана Грозного. Выйдя на улицу, я взял такси и попросил отвести меня в ближайшее трансагентство. Стоя под знаменитой, хотя и бессмысленной, ввиду отсутствия конкуренции рекламы «Летайте самолетами аэрофлота», я взял авиабилеты на ближайшие выходные до Риги и обратно. Помня о том, что моя нынешняя подруга не слишком любит готовить, я решил купить что-нибудь из готовых блюд. Благо, в том же доме, где жила Настя, работала кулинария. Снова поймав такси, я быстро доехал до места своего нового обитания и зашел в заветный магазинчик. Там, конечно, была очередь. Не один я такой умный, кто решил по-быстрому заскочить после работы и купить жратвы на ужин и завтрак. Пришлось постоять. От моего колька с восточными угощениями по небольшому торговому залу кулинарии расплывались такие умопомрачительные ароматы, что остальные покупатели на меня завистливо оглядывались. Когда подошла моя очередь, Дебелая продавщица в марлевом колпаке, который превращал ее и вовсе в великана, злобно на меня уставилась. «Заказывайте!» — рявкнула она. «Не держите людей!» За мной и впрямь выстроилась вереница голодавших трудящихся. «Мне, пожалуйста, вон того отварного мяса на полкило!» — принялся я тыкать пальцем в стекло холодильной витрины. «Котлет на килограмм и голубцов тоже!» «Ишь, размахнулся!» — пробурчала продавщица. «Килограмм ему, богатый, что ли?» «У меня дома семеро по лавкам. С огромным удовольствием соврал я. Жена целый день на работе. Вот и приходится закупать». «Ладно тебе жалобить!» — смягчилась она. «Бери, корми своих ребятишек!» «Вы очень любезны», — сказал я и отвалил от прилавка, нагруженный снедью. Замороченный событиями нынешнего дня, я совсем забыл о том, что сам же велел своей подружке заехать за мною после работы. И не удивился, столкнувшись нос к носу с ней у подъезда. А следовало бы. Потому что Анастасия Павловна не забыла, о чем и сообщила мне сердито. Оказалось, что она действительно подъехала к нашему издательскому небоскребу и полчаса ждала меня, а только после, не дождавшись, поехала домой одна. Однако, учуя в запах еды из моих пакетов, сменила гнев на милость. Через пять минут мы уже вдвоем разгружали их на кухне. Перекусив котлетами с наскороотваренной вермишелью, мы неторопливо гоняли чаи с халвой, бахлавой, пишме и кульчи. Показывая свою добычу, я так и произнес все эти названия с акцентом и вальяжной тягучей манерой товарища берды Мухамедова. Настя за чаем делилась новостями. Оказывается, Мякин пересмотрел график съемок. И теперь в ближайшие две недели будет снимать интерьерные кадры, не требующие участия исполнителей главных ролей. Ну и он, разумеется, ждет от меня новых диалогов. Хорошо, что напомнила, а то ведь я и позабыл. Другая новость заключалась в том, что ее пригласили на телевидение сниматься в многосерийном телефильме по рассказам Чехова. О своих успехах я скромно умолчал. Не люблю сообщать женщинам, с которыми меня пусть и временно сводит судьба, о том, сколько деньжат водится в моих карманах. Не потому что жадный, а потому что женщины любой сумме быстренько найдут применение. И будешь потом десятку стрелять до получки. Нет уж, лучше радовать подруг подарками, будто волшебник, не делясь сведениями о своих подлинных финансовых возможностях. Впрочем, и швырять деньги направо и налево тоже не стоит. Расторанжиришь и будешь лапу сосать. Предоставив женщине убирать и мыть посуду, я направился в кабинет, намереваясь поработать. Помня наш с Настей разговор, сразу же взялся за переделку диалогов сценария фильма «Умирает последний». И очень скоро понял, в чем проблема. Все реплики персонажей были написаны в единой стилистике, без учета личных, собственных речевых характеристик. А ведь каждый герой — отдельная личность. Здесь же революционный матрос и золотопромышленник выражались одинаково, словно просидели все детство за одной партой. Я подошел к делу системно, разбил персонажей фильма по группам, с учетом их классового происхождения, уровня образования, пола и возраста. И каждому придумал темпы, манеру речи, слова-паразиты и прочие индивидуальные особенности. Работа так меня увлекла, что я не обратил внимания на телефонный звонок. Или все таки дело было в том, что квартира-то не моя, и звонят вряд ли мне. «Ой, Тёма!» — крикнула Анастасия, судя по шуму льющейся воды из ванной. «Возьми трубку, я только-только голову намылила!» Вздохнув, я нехотя вылез из-за рабочего стола, подошел к телефону, который стоял в прихожей на особой полочке. Хотя, благодаря длинному проводу, его можно было таскать по всей квартире и взял трубку. «Квартира актрисы Тригубовой произнес я нарочито официальным голосом. «Артемий Трифонович?» Осведомились на другом конце провода. «Да», — рявкнул я. «Кто у аппарата?» «Замечательно, что именно вы взяли трубку». Со странной ехицей сказал незнакомец.